Глава двадцать Было 8 часов субботнего вечера, и номер Кэтрин со сваленными на полу вешалками, ковриками, несколькими предметами одежды, тонкой оберточной бумагой и двумя полузаполненными чемоданами представлял собой печальное зрелище запоздалых сборов. Ее тяжелый багаж был отправлен заранее, и теперь, только что отпустив корничную, Кэтрин присела отдохнуть, окидывая взглядом на разор в комнате. Грязный ковер, пустые вазы, корзину с мусором, удачные цветы, разбросанные по подоконнику. Каким-то образом эта свалка и неразбериха, казалось, символизировали ее собственную жизнь. Тщательно она пыталась убедить себя, что хаос будет ликвидирован, номер приведен в порядок, вычищен и обновлен. Увы, он будет подготовлен не для нее, а к приему нового постояльца. Через три часа она отплывет на пиндарике обратно в Англию, на том же старом судне, которое доставило ее сюда. Даже это показалось ей прямым отражением ее жизни. Аптон возвращался с ней. Час назад он с галантностью, которая ничего ему не стоила, заглянул в офис пароходства, чтобы забрать ее билет и убедиться, что ее каюта, поскольку Кэтрин забронировала ее в последний момент, в надлежащем виде. И снова Кэтрин отметила добрый нрав Чарли. Он был заботливым парнем, хорошим другом. И все же она твердо знала, что он никогда не сможет быть для нее кем-то большим. Чарли был слишком слаб, слишком легкомыслен, слишком мягкотел, чтобы когда-либо разбудить ее чувства. Ее натура требовала кого-то, кто был полон жизни, кого-то сдержанного и глубокого, кто даже своим молчанием влиял бы на нее, кого-то, чья простота и непосредственность вызывали бы стремительную ответную волну нежности и любви. Кэтрин снова подумала о Мэддене. Она любила его всем сердцем и душой, такой любовью, какой никогда не испытывала прежде и даже не надеялась испытать. Она никогда не перестанет любить его. Она уже признала, что ей суждено, как и бедняжке Декерси, вечно носить в груди эту тайную боль. Она думала о нем трезво. Они не виделись с вечера премьеры, но Кэтрин знала, что из отеля он съехал. И не удивилась, что он не зашел к ней. Поначалу, возможно, она ждала его, но теперь видела, что для простого прощания все слишком запутанно и слишком болезненно. Человеческие эмоции — вещь крайне тонкая. Видение Нэнси должно быть сильно ранило его, изменило его мировоззрение, его представление о ценностях. Она полагала, что, устав от женских капризов, он вернулся к Ливленд, разочарованный в равной степени, в полной решимости закрыть болезненную главу своего недавнего опыта. Она помнила о телефоне под рукой, аппарате, который, возможно, был создан для восстановления связи между ней и Мэдденом. Но Кэтрин скорее умерла бы, чем воспользовалась им. Это ей запрещали собственная гордость и горькие воспоминания о том моменте в «Метрополитен», куда она отказалась от своего счастья. Нет, нет. Если он не захотел прийти, значит, так надо. Вот лучшее решение, безошибочное средство. Вот самый простой способ спастись. Скоро он забудет ее, женится на какой-нибудь американской девушке, молодой и красивой, которая сделает его счастливым. Катрин поморщилась, не без боли вспомнив тот ранний тривиальный эпизод в своей жизни, По крайней мере, Джордж Купер недолго грустил по ней. Это был прецедент, который вполне мог подойти Медену. Никто ее не возжелает и не будет по ней скучать. Она останется одинокой звездой на собственной орбите. Кэтрин медленно встала и начала складывать последние вещи в чемодан. Нэнси в театре, вероятно, не освободится, чтобы проводить ее. Потом у фанэнси Кэтрин вздохнула. Теперь племянница казалась такой незнакомой, такой далекой и непонятной. Она не захотела говорить ни о Мэддене, ни о своих собственных делах. Она решила посвятить свою жизнь служению сцене. Успех Нэнси оказался не случайным, она сияла ярче звезд, теперь ей было фактически гарантировано блестящее будущее. Очевидно, она не напрасно пожертвовала Мэдденом. Контракт с Моррисом был подписан. Весной она собиралась в Голливуд, где обещали жалования, которые, пожалуй, Она удовлетворяла самые непомерные запросы. Более того, несмотря на свои обязательства перед Моррисом, она оставалась в лучших отношениях с Бертромом, договорившись, что он будет заниматься театральной стороной ее деятельности. Он изменил структуру пьесы, усилив ее роль, придав ей дополнительные и более выразительные реплики. Он был полон энтузиазма и планов. Нэнси наверняка должна была сыграть главную роль в его следующей постановке. Мертрам дал специальное интервью для прессы под заголовком «Восходит новая звезда», в котором речь шла исключительно о Нэнси, его собственном безошибочном даре, открывать гениев. Кэтрин с какой-то меланхоличной решимостью захлопнула чемоданы. Теперь все было готово. Оставалось только позвонить в офис, дать указания партии и молча удалиться. В спальне было очень спокойно и необычайно тихо. Из соседнего номера доносились приглушенные звуки радио, Исполняли знакомую, но до призрачности далекую песню. Кэтрин инстинктивно прислушалась, затем болезненно содрогнулась от воспоминания. Под эту музыку они с Мэддоном танцевали на пендарике. Глупые слова и сентиментальная мелодия. Однако на глаза Кэтрин навернулись жгучие слезы. Она смакнула их. Мужество. Теперь и оставалось только это. И все же мелодия не отпускала и играла на струнах ее сердца с навязчивой, отчаянной настойчивостью. Кэтрин надела шляпу, накинула пальто, окинула последним взглядом спальню и попыталась освободиться от наваждения. В руках и ногах ощущалась какая-то тяжесть, но голова была легкой. Она вошла в гостиную. И там, прямо в дверном проеме, стоял Мэдден. Она замерла, как ее сердце, которое спустя секунду затрепетало и сильно забилось. Его появление было таким неожиданным, таким болезненным и пугающим, что она восприняла это как обман зрения, как какую-то дикую фантасмагорию. Но это был он. И твердый собранный, из-за чего ее собственное волнение казалось жалким и нелепым, он шагнул к ней. «Я не мог отпустить вас, не попрощавшись» сказал он спокойно и дружелюбно. Так вот оно что, он пришел всего лишь попрощаться. Бешеный пульс Кэтрин успокоился, и на нее нашло какое-то неестественное цепенение. В конце концов, продолжил он более непринужденно, мы давным-давно договорились, что должны быть друзьями, а теперь надо и расстаться хорошими друзьями. Лицо Кэтрин было напряженным и бледным. От нее требовался какой-то ответ. Да, мы должны расстаться с друзьями, выдавила она. Вот именно. Он с необычной живостью оглядел комнату и спросил: А где Аптон? Уже на пароходе, машинально ответила она. Ах, какая жалость! Я и с ним хотел попрощаться. Отвернувшись все еще глядя в пол, она слегка покраснела. Его агрессивная жизнерадостность, какой прежде она в нем не замечала, поразила ее. В замешательстве ей пришлось призвать на помощь все свое достоинство. «Я передам ему ваши слова», — тихо сказала она. «Спасибо, Кэтрин». Он помолчал, оживленно потирая руки, как мальчик рождественским утром. «Ему повезло, что он с вами возвращается. я рада, что вы так думаете». Ей с трудом удавалось произносить слова так же беззаботно, Как это получалось у него? Наступила гулкая тишина. Кэтрин чувствовала, что если не прекратит этот мучительный диалог, то умрет. Она молча подняла голову и заставила себя посмотреть на него. «Я ухожу», — объявила она. «Думаю, что нам больше нечего сказать друг другу». «Пожалуй», — встрепенулся он. «Только вот это осталось». Небрежно сидя на краю стола, он, не выказывая никаких эмоций, Извлек из наружного кармана пальто, бумажный сверток. Я хотела не только попрощаться, но и подарить вам кое-что на память. Она страдальчески посмотрела на него раненым взглядом, пойманная в ловушку собственных догадок. Мушинально взяла протянутый и маленький сверток. Непослушными пальцами развязала наконец вечевку, и обертка упала на стол. И тут Кэтрин почувствовала головокружение. Ничего не понимая, она рассматривала. Знакомый зеленый футляр открыла его и не удержалась от вскрика. Внутри покоилась миниатюра Гальбейна. «Вы!» — выдохнула она наконец. «Это вы купили!» «Почему бы и нет?» — беззаботно ответил он. «Это одна из тех мелочей, которые я вполне могу себе позволить». Слов у нее не было, оцепенев, как от яркой вспышки она поняла, что этот его поступок спас ее от катастрофы. Узнав о гибели Бранта, он немедленно начал действовать через Эшера. Но как? Сбитая с толку, она пыталась нащупать связь между этим фактом и всеми ее предыдущими предположениями, и не могла с этим справиться. Она дрожала, едва сдерживая слезы. Он покачал головой. «Вы не из-за того меня принимали, не так ли, Кэтрин? И в Лондоне, и в далеком Вермонте». Я далеко не беден, я богат. Настолько богат, что мне нет нужды выглядеть таковым. У меня не какая-то маленькая компания. С ней я начинал, но, думаю, за последние десять лет я весьма преуспел. Перед отпытием в Европу я осуществил последнее слияние. А теперь, если вам это интересно, Кэтрин, я президент International Adgazives. Кэтрин ошеломленно посмотрела на него. Упомянутое им название добило ее. Это была гигантская корпорация, плод стабильности и славы. Ее реклама пестрела повсюду, от побережья до побережья. Корпорация изготавливала все клейкое, от липкой ленты до лейкопластыря. Ее облигации и льготные акции высоко котировались на Уолл-стрит и лондонской бирже. Катрин смутно припомнила фотографии гигантского завода в каком-то журнале. Акры фабричных зданий, литейные цеха, кожевенные мастерские — Магазины упаковочные линии, столовые, комнаты отдыха для сотрудников, игровые площадки, тренажерный зал и плавательный бассейн. И он, Мэдден, которого она считала человеком небогатым, был главой этой мощной корпорации, единственным ее владельцем. Это было уже слишком для осознания без того подавленной Кэтрин. «Я должна идти», — прошептала она, — «Чарли ждет». Ничего не видя перед собой, она положила миниатюру на стол и с опущенной головой направилась к двери. Но он быстро шагнул вперед, заступив ей дорогу. Теперь перед ней был совершенно другой Мэдден. Вся его прежняя неуместная живость исчезла, а явная непоследовательность оказалась всего лишь маской. Лицо его осветилось огромной нежностью. «Аптон не ждет», — твердо сказал он. Он летит во Флориду ночным самолетом. Но он точно забронировал два места на судне. Для вас, Кэтрин, и для меня. Крис! — с тихой мукой воскликнула она. Пристально глядя ей в глаза, он медленно произнес. Неужели вы думали, что я действительно отпущу вас? После того, как Нэнси сделала все, чтобы мы были вместе. Она в недумении посмотрела на него. Я не понимаю. Послушайте, Кэтрин, продолжал он еще медленнее. Нэнси знала, что мы любим друг друга. Она обнаружила это незадолго до премьеры. И сразу вдруг повзрослела, открыв истинную глубину своей натуры. Она сделала то, что считала лучшим, и так, как считала лучшим. В мгновение ока Кэтрин все стало ясно. «Нэнси», — прошептала она, — он кивнул, — Это Бертрам меня просветило, потом я сам разобрался. Он говорит, что это дело рук Нэнси. Теперь она пойдет в гору, заберется на самый верх. А, конечно же, сыграет Афелию. Что касается нас, что ж нам остается ее поддерживать? Глаза Кэтрин затуманились от слез, сердце сжалось, как будто не в силах выдержать переполнявшие его чувства. Затем она оказалась в его объятиях. Он словно в утешение привлек ее к себе. Чувствуя, как бьется ее сердце. «Да, мы действительно обвенчаемся», — пробормотал он. «Вашей маленькой старой церкви, Кэтрин, той, что недалеко от старого дворика степл -Ин. Именно там я влюбился в вас. Хотя тогда я не осознавал этого. Мы ненадолго задержимся в Лондоне, уладим оставшиеся у вас дела, а затем отправимся обратно в Вермонт. Я знаю кое-кого, кто будет очень рад увидеть вас там». После этого не помешало бы заглянуть в Кливленд. Там довольно красивое место, Кэтрин, прямо на холме. Думаю, мы могли бы построить там дом, в котором были бы счастливы. Она ничего не сказала. Она была слишком переполнена эмоциями, чтобы говорить. Кэтрин прижала щекой к его пальто, и тут ее взгляд упал на миниатюру, которая висела на столе во все еще открытом футляре. Волна счастья и облегчения захлестнула ее, Как же безумно она заблуждалась, считая, что ее судьба как-то связана с этим печальным портретом. Нет, ее судьба была связана с одной только радостью. Она навязала этому изображению собственные дурные фантазии. Наконец, с этим было покончено. С кошмаром, которому не бывать отныне и навсегда. Ее делом было отнюдь не одиночество. Теперь в обращенных на нее глазах Люси де Керси не читалось ни печали, Незатаённой обиды, а только улыбка. Два часа спустя они стояли на верхней палубе Пендарика, наблюдая, как медленно исчезают вдали посверкивающие квадраты и прямоугольники Нью-Йорка, весь его небесный узор. Тускло мерцала бархатно-мягкая ночь, наполненная игрой воды и тихим ручанием двигателей. Луна проливала на обоих своё сияние и прокладывала длинную прямую дорожку по водной глади, который почти бесшумно рассекал пароход. Они стояли у перил. Мэдден крепко прижимал Кэтрин к себе одной рукой. В словах не было нужды. Но внезапно они услышали за спиной чьи-то шаги. Это оказался Стюарт. «Что такое?» — обернувшись, спросил его Мэдден. «Мне поручили передать это лично, сэр», — прозвучало в ответ. Мэдден разрезал ленту и открыл коробку. Затем он молча протянул Кэтрин в букетик блеснувших в лунном свете белых гвоздик. А на открытке было написано «Будьте счастливы, Нэнси».